Унсан, сказала Аврора, вслух повторяя непривычное название. Это означает дословно на песке, объяснил ей жена суди. Мы скоро будем там, и ты увидишь сама. Наверное, это небольшой песчаный пляж, сказала Аврора. И мы с Боже мы искупаться? Как раз это мы и сможем, сказала жена суди. Бот шёл в бухту, и Аврора увидела Понсан. Но это не был небольшой песчаный пляж. Наоборот, он был огромный, а за ним стояла высокая гора. Она как бы окружала пляж, прижимая его к морю. В этот момент солнце стояло точно над горой и над пляжем. На горе сидели птицы, её склоны в некоторых местах поросли травой до самой вершины, а в других были сплошные каменные и издалека выглядели почти синими. Вот остановился, хотя до берега было ещё далеко. Он не может подойти ближе, сказала жена судьи. Здесь мелко, и к берегу мы пойдём в лёгкой лодке. Аврора видела, как маленькая лодка танцевала и прыгала на волнах. За ботом она не была большой, и сверху отсюда до неё было далеко. Я, пожалуй, посижу, где сейчас сижу, сказала бабушка. «Мне ведь не спуститься в эту лодку, которую вы называете лёгкой!» «Мы будем отправляться на берег партиями», — сказала жена судьи. «А ты, бабушка, разве не будет стыдно вернуться в свой лесной дом и признаться в том, что ты побоялась спуститься в лёгкую лодку?» «Я боюсь, но я всё-таки спущусь», — сказала бабушка. «Но тогда я спущусь в неё первой». А то передумаю. Ну, конечно, сказала жена судьи: "Бабушка ложится, папина мама, а проры и папа пойдут первыми. Нас слишком много", сказала Лужица. "Я чуть подожду, мне нужно написать письма, пока я всё не забыла". Папа взял бабушку под локтки и спустил её вниз, а Олаос, стоя в лёгкой лодке, принял её. Лодка потанцевала на воде и успокоилась. Бабушка уже сидела на своём месте, и скоро к ней присоединились остальные. Они погребли к берегу, а когда высадились, папина мама сказала: "Я по-настоящему рада, что Мари стала помощницей судьи в по Абелевике. Ведь если бы она ею не стала, мы бы сюда в жизни не добрались". Аврора сразу же вошла в воду. Песок, на который она ступала, был таким приятным, волны омывали и спрессовывали его в течение сотен лет, словно подготавливая его для её маленьких ножек. Она шла к морю, а потом повернула назад и пошла к горе. И это было так чудесно. Гора словно отодвигалась от неё, а когда она кидала взгляд на вершину, её почти кружило. И так хотелось лечь на спины и словно бы полетать. Но Аврора этого не сделала. Хотя птицы парили вверху над ней, а папа говорил: "Наверное, это орлы. Только они, говорят, настолько любят одиночество". и такую дикую высоту. Лёгкая лодка сделала ещё несколько рейсов туда и обратно, прежде чем перевезла всех на берег. Серазолись и побродили по воде. Бабушка накинула на весло покрывало и сделала небольшой навес от солнца. Но и ей захотелось походить по воде и чуть поплескаться. Аврора показала всему кружку шить я, как это весело. И идти в горе, и заставлять её пятиться. А мама и папа бегали по морю и резвились, как дети. Жена судьи тут же вспомнила, что еще не купалась сегодня утром и плавала вокруг, как русалка, и даже лужица искупнулась. Она зашла в воду в шляпки, и это выглядело так причудливо. И сама лужица, и ее шляпка, и сверкающая под солнцем вода, и горы, что отступали. Хозяйка дома Сверё взяла с собой полотенце, Она расстелила его на песке и разложила на нём самые вкусные по мнению папы блюда. Он был очень доволен. Это же самый красивый на свете пляж Аврора, говорил он. На йоге есть много красивых мест с почти белым песком на пляжах, но где ещё вы найдёте такой берег с высокой горой и всеми этими птицами? Кстати, ты знаешь Аврор их название? Это Кайры Тупики. «Маёвки, бакланы, вороны и гаги», — сказал Аврора. «Ну и, конечно, полярные чайки». «И маленькие обычные чайки», — поспешил добавить Сократ, решив, что если есть большие полярные чайки, то должны быть и маленькие. Они отдыхали на пляже долго, но под конец солнца вода и яркий свет смотрели их окончательно, и они решили вернуться назад на бот. На обратном пути они испытали свое рыбацкое счастье, и бабушка Уля Александра Вытянула несколько рыбёшек трески одна за другой. Решила попробовать себя в рыбной ловле и бабушка Олоос научил её правильно держать лесу, и вот неожиданно она закричала: "Там что-то есть! Я не знаю, смогу ли её вытащить". "Сможешь", успокоила её жена судьи. "Сможешь, и Олоос тебе поможет". Бабушка стала тянуть время от времени, призывая других на помощь. и в конце концов вытянула большую треску. «Ну вот ты и поймала нам на обед рыбу», похвалила ее хозяйка дома на вере. «Спасибо тебе большое». На следующее утро они отправились дальше, и бабушка сказала, «Я проработала дояркой больше пятидесяти лет и получила множество всяких похвал и грамот, но такого счастливого дня, как этот». «Я все-таки не помню». Хозяйка Свереб посчитала ее слова достойной прощальной речью и долго махала им след рукой, пока катер окончательно от нее не ушел. Рано следующим утром они прибыли на остров Рёст и удивились тому, что он оказался совсем-совсем невысоким. А вроде даже показалось, что они опять приехали в Голландию. Так здесь все было ровно. Хотя на Голландию остров все-таки похож не был. Открытое море острова обходило с ним очень жестоко. Так жестоко, что на Рёсте совсем не росли деревья, и дороги здесь тоже отличались от обычных. Они проходили на насыпях и поднимались над остальную местностью, наверное, чтобы их не смыло приливом. «Вот куда, в конце концов, доехал к Верине», — сказал папа. «Мы оставим здесь чемоданы», — сказала жена судьи. «Только оденемся потеплее». Звонили с Верёй и сообщили, что они здесь заказали для нас бот. Сократ взял с собой Стокфисса, кнут-блокнот, Аврора свою Сирена. Этот бот тоже лежал низко под пристанью, но на этот раз бабушка набралась храбрости и скользнула по отвесной лестнице прямо в объятия мужчины, хозяина бота. "Мы поедем смотреть птичьи горы", сказала жена суди. "И вообще, осмотрим мелкие островки. Здесь вокруг орёстов их очень много". "Хорошо. «Сказал хозяин бота. Будем надеяться, что погода не переменится». «Вы говорите, погода?» «Сказала жена судьи с таким видом, словно считала, что погода здесь, на севере, не меняется никогда». Они подошли к птичьим горам и сразу же умолкли, потому что свободно говорили здесь одни только птицы. Они кричали беспрерывно, перелетая с одной горной стены на другую». Множество птиц сидело плотно по всей поверхности горы. А на небольших островках по близости сидели бакланы, вытягивая свои длинные шеи. По вон летит тупик, заметил папа. И наверняка держат в клюве селёдок семь. А если бы у нас было больше времени, Аврора, мы бы сошли на берег и немного полазали по горе. Мы бы не тревожили птиц, только на них глядели. И наверняка бы нашли гнёзда тупиков. они прячатся в глубине горы. Понимаешь, ведь хоть у этих птиц оперение плотное и пушистое, холода они всё-таки избегают. "Наверное", сказала папина мама. "Мне как-то Опику тоже кажется, что тут стало холодно". "Это потому, что ты вчера пересидела на солнце", сказала Лужица. Бот шёл всё дальше в море, и папина мама вдруг сказала: "А ты знаешь, Дверт «Море не такое уж спокойное, как было раньше. Скажи хозяину, чтобы он вел бот на орёст. Мы и так уже повидали немало». Хозяин бота кивнул головой и повернул. И тут Аврора услышала в гуле мотора какие-то незнакомые звуки. Она ничего не сказала, но взглянула на лицо Кнута. Оно вдруг сделалось напряжённым. Кнут увлекался моторами, тут услышал один из них, работавший плохо. Сначала мотор рванул вперёд как ни в чём не бывало, но потом работать ровно он перестал. Он завывал время от времени, потом замолкал, стучал часто-часто и наконец затих полностью. "Да", сказал папа. "Мотор заглох", сказала папина мама. "Что нам делать, Эдвард?" Папа огляделся. Неподалёку от них располагался гостеприимный островок, и он сказал: "Мы ничего в этом положении предпринять не можем, если хозяин починить мотор сразу не сможет, и ты согласишься, высадимся на тот островок. Все немного подождали, но мотор не заводился, и папа сказал: "Мы высаживаемся. Моя мать не хочет бесцельно болтаться в море". "Как хотите", сказал хозяин бота. У него была лёгкая лодка среднего размера. Он бросил якорь, вскочил в лёгкую лодку и сделал на ней двое рейса от бота к островку и обратно. Пассажиры таким образом оказались на островке. И что вот теперь будете делать? спросил папа. Ну, если мотор не заведётся, я поставлю парус и сообщу по радио, что у нас неполадки с мотором. Но вы можете пойти под парусом со мной до самого рёста. Нет, отказался папа. Мы ведь выехали на спокойную морскую прогулку. Если вы не сможете выехать за нами, пошлёт сюда кого-нибудь другого. Так я и сделаю. сказал мужчина, поставил паруса и ушёл, поворачивая туда и сюда под ветром в море. От скитаний на море пробуждается аппетит. К счастью, хозяйка с острова Верё с нам дела их сухими завтраками. Вот теперь мы можем поиграть в квирине, сказала Аврора. Но как бы прибыли детали, заплутали в море и хотя попали в жестокий шторм, добрались сюда. Да, сказал папа. Еды у нас осталось только на один раз. Так что встаёт вопрос: Где бы нам раздобыть ещё? Бабушка у Ля Александры уже отошла к крайним скалам, избрасывала лесо с блесной, а кнут стал искать ракушки. Я хорошо вижу вдаль, вдруг сказала бабушка. Вон там растёт что-то серое, здесь светит солнце, но я уже мёрзну. И те идёт туман, объяснила Аврора, превратившаяся вдруг из стереол топинской девочки. Фабель Викскую. «Туман», — повторила папина мама, — «это в самом деле туман. Надеюсь, он так и останется там, в море, и не придет сюда». Однако туман не проявил к ее пожеланиям никакого почтения. Он все приближался и приближался, и скоро за ближайшим к ним островком они уже ничего не видели, а под конец в нем скрылся и сам островок. Теперь они едва различали друг друга и даже не видели бабушку Уля Александра. пока она вдруг среди них не появилась. «Я едва тут не потерялась», — сказала она. Все задумались. «Я вот сижу здесь», — сказала бабушка. «Но не знаю, знают ли об этом другие». «Может, хозяин бота до сих пор блуждает в тумане?» — сказала папина мама. «И никто не знает, где мы сейчас находимся». «Ничего подобного», — успокоила их жена судьи. Кое-кто на рюсте видел, как мы оттуда уходили. Да, а они не знают, что мы именно здесь? сказала Лужица. Нет, не знают, согласился папа. Но смотрите, смотрите. Я вас ещё вижу. И это единственное, что ты видишь, сказала папина мама. И она говорила правду. Туман словно наплывал на них и прятал от их глаз всё. Ой, воскликнула Аврора. Я кое-что придумала. Она вскочила и достала из сумки свою ручную сирену. «Сейчас я подую», — сказала она. Аврора подула в сирену, а потом сделала паузу и подула снова. Потом замерла и прислушалась. Ей отвечала другая сирена. Чуть позже кто-то окликнул их. «Эй, там!» И они услышали гул мотора. Потом они услышали звук весел и увидели выплывшую из тумана к острову легкую лодку. «Поздравляю!» — похвалил их человек в лодке. Кто-то из вас догадался взять с собой сирену. И ты я, сказала Аврора. Не будь её, не знаю, нашёл ли бы я вас в тумане. Он плотный, как каша. А как же вы попали сюда? спросила бабушка уля Александра. Я всё пытался найти дорогу, сказал рыбак. Ну и потом пошёл в одном направлении. «Как вы думаете, а мы найдем дорогу, когда поплывем отсюда?» спросила бабушка Уля Александра. «Подождем немного, туман рассеется». И в самом деле туман рассеялся, и во второй половине дня волнение немного усилилось, но они добрались до рёста. А там они со всеми их чемоданами сели на катер и отправились на нём, совершавшем регулярные рейсы зимой и летом, в Шторм и Штиль, дальше». Кружок шлятия в полном составе сошёл в будё. Оттуда поздним отправился домой. По какому случаю бабушка сказала: "Ну вот, хватит с нас морской жизни, хотя лично мне будь-то её не хватать". Аврора, мама, папа Сократ, Стокфиссо, Кнут и жена судьи отправились домой в Фабельвик. Кнут остался там на всё лето, а дядя Бранде, Аннет и близнецы отправились обратно рейсовым теплоходом. Это было очень удобно. Теплоход укачивал близнецов всю дорогу. А когда Кнут наконец отправился домой, ему не было нужды ехать автостопом. Он заработал деньги, помогая по хозяйству в усадьбе судьи, и полетел домой на реактивном лайнере. Нюси, как и обещала, на обратном пути домой заехала в усадьбу судьи и провела с Авророй целый день, но больше в усадьбе гостей не ждали. И однажды утром Йоханна сел напротив дома и спросила: "У вас сегодня гости?" "Нет. — сказала Аврора. И Йоханна ответила. — Это хорошо.